Глава четвертая. Злая башня. Бревно не плывет против течения. Воин не бежит от сражения. Славянская пословица. Белояр разгреб бороду в кулак, крепко задумался. Стоящий против него волчок понурился. Что ж было делать, коли его вылазка ничего не дала, а сражение он и его люди пропустили. Не менее расстроенными выглядели и остальные разведчики. В княжеском шатре их набил осяки в кошаре. Санган, стоявший за плечом волчка, тихо шепнул ему на ухо. «А простоволосились мы, брат-волчок, но нельзя. Голову снесет нам, али как?» «Снесет, снесет», — так же шепотом успокоил пластун. «А потом и еще добавит. И по делам». Князь поднял на них глаза, которые выдавали едва сдерживаемый смех. В остальном он был суров и непреклонен. «И что теперь прикажешь делать, стрибожий внуц? Есть домыслы какие по всему поводу?» Волчок вдохнул-выдохнул, покосился на сразу обмякшего сангана. «А что делать-то? Нету-то там проходу, хотя и пещера имеется, даже жерло открыто, только влазь». «Большая такая пещера», — вставил свою гривну в общую беседу санган. мы войти нельзя никак». «Поясни». Придвинулся к столу, на котором разведчики разложили испещренные только им понятными значками куски пергамента Гадор. Он внимательно глянул прямо в глаза Сангана. «Нельзя! Почему?» Волчок выступил вперед. Задвинул он, надеяться за спину. «Не шуми, владыка! По что запугал мальца? Не его вина, что полок какой-то в проходе стоит!» «Полок?» — наморщил лоб Белояр. Переглянулся с Гадором. Тот только плечами пожал. «Поясни, волчок, что еще за напасть на головы наши?» Волчок помял в руках шапку, пробормотал. «А что попусту стубаить? Полок он, полок и есть. То ли туман какой, то ли дым. Колышется в проходе, ни весу, ни запаху. А пройти не дает, будто каменная стена», — закончил за него Санган. Разведчики выдохнули. Сложно описать словами то, что надо б навидеть своими глазами. Присутствующие на совете сотники и миран приглушенно загомонили. Белояр молчал, стараясь не показывать свою растерянность. Князь, выросший в привычной яве, когда все телесно и осязаемо, старался разумом постичь то, что разведчики пытались пощупать руками. Честно сказать, плохо получалось. Но рядом насупился старающийся не показать свою растерянность Гадор. Он поднял тяжелую голову, вперил свинцовый взор прямо в переносицу волчка. «Но арши-то там проходили?» Волчок истово закивал. «Проходили? Еще как проходили! Да именно те, которых мы в бране потрепали!» «Откуда ведаешь?» Волчок расплылся в широкой ухмылке. Наконец-то разговор потек о том, в чем он был сведущий опытен. «Так там на стенах ущелья и на камнях следы аршей крови, да пометых скакунов. И совсем недавний. Они там были, тут уж без сомнений». Гадор хлопнул правым кулаком в левую ладонь. Опять бесовские козни. Заколдовали они проход. Не иначе. Других объяснений нет. Белояр покосился на него. А дороги в обход гор семи ветров нет. Владыка Иблиса покачал головой. Никогда его не было. Две сотни лет ищем. Чудо, что сокол Сакра пещеру эту узрел. Волчок хитро сощурился. «А ну, как на менту пещеру специально показали. Дескать, прохода нет и тутова, ищите в другом месте. Или это была западня, а мы сорвали вражий умысел, западню упредили, послав вперед пластунов. Кто же его, теперь что знает?» Белояр поднялся, упер кулаки в стол. «Тогда, другие братья, не вижу резона стоять тут и стуканами. Играть по чужим правилам нету нам резона. Навяжем свои». Нужно возвращаться в Иблис, а оттуда в Аджуду ад двигать. Колонна войска растянулась, как казалось, Белояру до горизонта. Дружинники шли споро, везя доспехи во вьюках, в обозе или в переметных сумах на собственных лошадях. Было тепло по-летнему, иногда заряжал скромный теплый дождик, который не мог испортить настроение победителям в недавней схватке. Гадор оставил у пещеры большой дозор на случай, если арши снова решат вторгнуться в пределы Аннадии. Хотя, по зрелому размышлению, после столь сокрушительного поражения вряд ли у них появится желание испытать на себе мощь неизвестного оружия еще раз. Не настолько же глупы по-настоящему обеспеченных владыка, чтобы посылать на верный убой оставшуюся половину войска. Однако князь Белояр мнил иначе. Был он почти уверен, что все эти стычки являли собой лишь проверку на прочность, а истинная сила и мощь вражьего войска много больше. Оставалось неясным, откуда же принесло на голову армии этих самых нежитей навьев, но и с этим волчок пообещал разобраться в ближайшее время. И за дня в день отряды пластунов под водительством его самого Сангана и Саиданы, да-да, Поляница стала одним из самых востребованных разведчиков в войске, ее водительство над собой в иных случаях признавали даже Орест с Волчком, отправлялись в долгие поиски в самых разных направлениях, итог которых, увы, всегда был однообразно печальным. Да и Иблиса оставался едва один дневной переход, когда из столицы Улуса Каракаяк прискакал посыльный. Случилось это рано утром. войска только еще готовилось после завтрака выступать на поход. Взмыленный жеребец влетел в южные ворота лагеря. Гонец нас как уткнул в глаза часовым Пайдзу, перекинув ногу через седло, соскочил с коня и, сломя голову, бросился к шатру Гадора. С владыкой Иблиса он столкнулся у входа и рухнул в траву, вытянув перед собой руки со свернутой в трубку грамотой. Гадор поднял свиток, сорвал восковую печать и, бросив на землю ленту, развернул пергамент. Какое-то время он внимательно читал послание. При этом его брови постепенно поднимались все выше и выше. Потом бросил гонцу. «Поднимись, добрый человек!» Посланник, оказавшийся пожилым воином с изрубленным ударами и чейликом, медленно поднялся, по-прежнему не поднимая головы. «Давно ты из Иблиса «Третьего дня, мой господин!» Гадор в задумчивости почесал щеку, зачем-то посмотрел на высокое утреннее небо, потом на далекий предел степи, там, за высокими кольями чистокола. «А что мой помощник Бегрот? Отчего он не послал зеркальное донесение Вальджуду, почему-то решив в первую очередь уведомить меня?» что стряслось такого, что именно мой тумен оказался востребован в деле, которое больше подобает армии императора». Гонец молчал, но по его почти незаметной реакции Гадор понял, что тот и хотел бы сказать, но не имеет смелости высказывать свое мнение в таком положении. «Говори!» — в голосе владыки громыхнулась сталь. Посланник сжался, но твердо произнес. «Господин, Бегрот сразу же послал блеск зеркал в столицу, но послание не дошло». Кто-то сжег несколько зеркальных постов на юге, перебив стражу. Мы это узнали поздно, и тогда командующий дружиной Иблиса отправил это донесение тебе, Великий Гадор. Оттого и пришлось столь долго добираться, что хоронился по лесам до да болотам, окольными путями шел в опаске встретить вражьих лазутчиков». Гадор крякнул, обернулся к подошедшим от своих шатров Белояру и Ариславу. «Великий! Слыхали, Витязи?» «Я, упустивший облезлых харший и так и не нашедший проход в пределы Карнаха, великий, обгадившийся по уши в драке с навьями, потерявший столько бойцов, великий». Он горько усмехнулся, потряс грамотой. «А теперь еще это». Гадор устало махнул рукой. Борислав с Белояром переглянулись. «О чем речь ведешь, владыка? Нам то пока неведомо, посвети, что ли?» «А там уже всем миром думать примемся», — примирительно проговорил Арислав. Белояр тронул Гадора за плечо. «Прежде чем кручиниться, поведай лучше нам, что за напасть такая вновь приключилась на наши головы». Гадор повернулся к посланнику. «Иди к тому шатру, скажи скрону, водителю моего личного джугана, что отныне ты приписываешься к нему лично. Пусть выделит тебе шатер среди своих, накормит». «Но, господин, славный Бегрот ждет ответа!» — попытался возразить гонец, но Годор остановил его движением руки. «Как тебя звать, носитель дурных новостей?» — сурово спросил он. Посланник сжался, словно в ожидании удара камчой. «Аслан, господин!» «Аслан! Славное имя! С Бегротом я сам решу, а ты пока останешься при мне, до особого моего решения. Мне может пригодиться посланник в любой момент». Сколько отсюда до ближайшего зеркального поста? Меньше дневного перехода, владыка. Ну, с этим справятся и мои люди при нужде. А ты иди поешь и отдохни с дороги. Слушаюсь, великий Гадор. Примечание. Джуган. Сотни. Тумен делился на тысячи. Минганы или кюганы. Сотни, джуганы и десятки. Арбаны. Аслан. Тюркская. Лев. Гадор опять сморщился, словно надкусил кислый плод, но ничего не сказал, и мановением руки отпустил Ослана. Когда тот скрылся, Белояр, уже сгоравший от нетерпения, по возможности сдержанно поинтересовался. «Что опять не ладится в славной Аннадии?» Гадор покосился на него, но обратился к Ариславу. Скажи-ка, достославный хранитель рода, отчего именно с вашим появлением на землях и блиса вокруг стала твориться полная чертовщина? Мы жили ровно, иногда гоняли аршей, время от времени наши корабли топили пиратов. Случалось, что Удбара или Яксильти, обнаглев от десятилетий спокойной жизни, пытались попробовать на зуб латников Аннадии. Но неизменно, получив по шапке, приносили престолу Агмара Мисуна вассальную клятву. И вдруг все словно сошли с ума. Пираты нападают на Кадифар. Мы бьемся с неведомыми упырями на севере. Теперь вот кто-то разорил посты в самом сердце королевства. И к тому же Яксильти в осаде. Теперь уже пираты пытаются разорить этот славный город. Оттуда запросили помощи, а зеркальная связь со столицей отсутствует. Что-то деется между Иблисом и Аль-Джудой. Что-то плохое, но с этим порешает император. На юге сильная армия. «Нам же предстоит двигаться на закат, к Яксильти. Со мной почти четыре кюгана мечников и копейщиков, да еще шесть джуганов конницы. Большая сила, даже с учетом наших потерь в горах Семи Ветров. И у вас две с лишним сотни закаленных воинов. Мы сметем пиратов в море и освободим Яксильти от осады, а потом пройдемся по равнинам Аннадии и со своей стороны наведем там порядок. Но мой вопрос так и остается неотвеченным, Морислав». Хранитель покачал головой. «Вопросы темы хороши, Гадор, что их задавать гораздо легче, чем искать на них ответы. Нас занес к тебе случай. Волей богов мы могли оказаться в любом другом месте. Ну, это я так ведаю. Уж коли случай свел нас тут, давай решать нашу судьбу сообща, а там и все ясным станет». Гадор некоторое время всматривался в открытое лицо хранителя, потом перевел взгляд на Белояра. Тот не опустил глаза, и Гадор обратился к нему. «А ты готов голову положить свою и твоих дружинников за неведомую тебе страну?» Белояр усмехнулся. «Ты, вестимо забыл, гадор, что я князь сумеречных пустошей?» Он развернулся и направился к своим дружинникам, уже изготовившимся выступать. Некоторое время владыка Иблиса смотрел ему вслед, потом повернулся к Ориславу, наблюдавшему эту сценку с насмешливым видом. «У вас там в вашем далеке все такие?» Арислав пожал плечами. Наверное, все, но русы больше всех. Армия выступила на Ексельти. Гадор решил не заходить в Иблис, а сразу направился к ближайшему мосту через Рагху, поскольку искать броды через могучую реку для такого большого воинства было делом безнадежным, как и искать флотилию лодок или вязать плоты для переправы людей и коней с повозками. Сначала шли проселками, а потом вышли к дороге, мощенной булыжником, как и большинство главных торговых путей Аннадии. Скорость передвижения сразу увеличилась. Многие мечники забрались на повозки обозников, наслаждаясь нежданным отдыхом. Потом их сменяли другие. Кто-то предпочитал передвигаться своим ходом, но все при этом, не считая боевого охранения, сложили на телеге доспехи и оружие, превратив таким образом воинский поход в пешую прогулку. Конные дозоры широким веером обследовали местность по сторонам и впереди воинства, а риргард прикрывали десятки ореста и горностая. И еще дальше, за пределами видимости, стелились пластуны, возвращавшиеся к войску только на ночлег, да затем, чтобы пополнить запасы провианты. Наскоро отоспавшись, бледные от усталости стребожьи внуцы растворялись в просторах степей лесов, чтобы на закате вернуться с вестями о том, что деется в округе. Частенько вдоль тракта попадались небольшие поселения, а то и маленькие городки, окруженные крепостными стенами и глубокими рвами. Как пояснил Санган, земли тут были по большей части мирными, страна забыла большие войны, а укрепления остались с тех пор, когда эти города из года в год испытывали на себе набеги кочующих ворд, как раз-таки из сумеречных пустошей. Куда варвары подевались потом, бог весть, только не слыхивали про них уже почитай пару сотен лет. Но городские стены заботливые горожане до сих пор, пометуя о лихом прошлом, поддерживали во вполне боеспособном состоянии. Даже городское ополчение регулярно тренировалось на окрестных лугах да холмах на потеху вездесущим ребятишкам. Когда выпадала такая возможность, армия становилась подле городов, И тогда развеселые аннадейцы и дружинники становились желанными гостями в городских харчевнях и синовалы еще подолгу хранили жар молодых крепких тел свирепых воинов и доступных, истосковавшихся по свежей крови селянок. Вечером одного из дней, когда по заведенному укладу сотники и десятники собрались в шатре Гадора, Белояр спросил, куда ляжет их путь дальше. По всему выходило, что к мосту через Ракху они подойдут завтра до полудня, но что за ним? Гадор потрепал всклокоченную против обыкновения бороду и непонятно бросил. «Для начала встанем на три дни подле злой башни». «Злая башня?» — приподнял брови одинец. Крепкий воин после той битвы, когда он командовал атакой на Навьев в составе одного из отрядов, был назначен теперь белояром сотником сводной сотни мечников, куда вошли остатки полегших в той ночной битве почти в полном составе «Аль-Ларсия», и одной из сотен джуганов Гадора, также сложивших свои головы в бойне пред как уже стали называть то сражение менестрелей в тавернах. Гадор хмуро бросил. «Это старая история. Прошло много лет с тех пор. Если до сих пор твой народ помнит, значит и нам есть смысл про то прознать», глубокомысленно изрек красавец Ивар, поглаживая чисто выбритый подбородок. Ему тоже достался собственный десяток. Проредили вороги братьев из заповедной креницы, а с ними пал и Горностай, один из самых отчаянных мечников, их десятник. Пришлось Белояру на ходу перетасовывать порядки и только скорбеть про себя, что ряды пришедших под его началом воинов тают, как снег под Ярилом. «Я говорил как-то, что не всегда на просторах Аннадии было столь безмятежно. Укрепленные города говорят сами за себя». Но те войска, что стояли в городах, были неспособны следить за дальними подступами. Слишком малы были гарнизоны. И тогда император приказал возвести на дальних подступах башню и расположить при ней небольшое войско для ее защиты. Зеркальные новости уже вовсю ходили по стране, и задачей сего отряда было только наблюдение и наказ. При малейшей тревоге на этом берегу рак Ракхи тут же подать знак в империю. Но случилось так, что враг напал неожиданно. По сию пору неведомо, кто и откуда тогда появился. История говорит, что неведомое войско на закате обрушилось на маленький отряд, подобно морскому прибою. Завязалась схватка, отчаянная и неравная. Гадор замолчал, заново пытаясь осмыслить события давних лет. Потом продолжил. Свое предназначение отряд выполнил. Мастер зеркал успел передать депешу по цепочке, и менее чем через сутки к башне пришла подмога, но было уже поздно. Дозорные полегли в полном составе. Нападавшие значительно превосходили их числом, это было видно по оружию, оставленному на поле боя. Своих мертвых те забрались с собой. Трава почернела от крови, вырезаны были все, даже кошевар с семьей живший при нем. Зарублена домашняя скотина. Не пожалели враги местного пса, любимца всего отряда. Мечи воинов были зазубрены, что говорило о яростной схватке. Я говорил уже, что неведомо, кто это был. Это самая страшная загадка той местности. А в память о жестокой схватке башню назвали злой, ибо дорого вышла нападавшим та атака. Что ж, Белояр поднялся, оглядел остальных. «Мы будем помнить об этом, когда разобьем там лагерь, и с почтением отнесемся к памяти славных твоих предков, Годор. Будем начеку и постараемся не повторить их судьбы». Башня впечатляла. Она возвышалась над крутым, закатным берегом Ракхи на добрые полста локтей черным молчаливым монолитом. Ее увенчанная строконечная некогда крытая тесом, а теперь зияющая голыми, потемневшими от времени стропилами крыша, казалось, рвет в клочья, стелющиеся над самой землей серые дождевые облака. У подножия башни примостился каменный дом, как понял Белояр, место обитания семьи Кошевара и прочие обслуги. Полусгоревшие остовы казарм отряда чернели чуть поодаль. В зияющих бойницах гулял ветер, что тоже не добавляло удовольствия пребыванию рядом с этим свидетелем страшных событий. Гнетущее чувство овладело всеми без исключения. Даже лошади, казалось, присмирели и не пофыркивали привычно, когда им в походные ясли коневоды насыпали вечернюю порцию овса. Белояр огляделся. Привычная картина. Войско перед большим привалом. Кто-то валит бревна в ближайшем лесу, другие копают круглую траншею под неизменный в таких условиях чистокол. Мастера уже колотят ворота и подмостки для лучников на стены. А со стороны от костров-обозников уже плывут манящие запахи скорой похлебки. На этот раз Гадор отправил в дозор три джугана, посчитав, что это не станет перебором. Еще пять арбанов он поставил в секреты вокруг лагеря, строго наказав арбанбеком носа не казать, даже если что увидят непотребное. И только уж если опасность покажется непомерно великой, выдать себя предостерегающим криком. Во всех прочих случаях таиться до последнего, а потом бить возможным нападающим в спину». Белояр смотрел на все эти приготовления, и ему думалось почему-то, что не все так просто с этой башней, коли по истечении стольких лет Гадор, которого в трусости мог бы упрекнуть только отпетый самоубийца, придает такое значение безопасности их стоянки. Не было такого и в помине, когда располагались в предгорьях, а ведь там точно побывали арши, да и навьи присутствовали в достатке, как оказалось. Подошел волчок, бросил взгляд в том направлении, куда смотрел Белояр, зябко повел плечами. — И как они такую махину построили-то? — недовольно пробурчал он. Князь усмехнулся. — Жить захочешь и не такое отчебучишь. — Так не помогло ведь? — Не помогло, — согласился Белояр. Оба помолчали. Потом волчок осторожно начал. «Ты того, княже, послушай совета моего, как человека опытного». «Ну?» Белояр с интересом обратился к нему. «Говори поначалу, а уж потом решать буду, слушать тебя или нет». Волчок смутился. «Тут такое дело. Усмири Сейданку-то, Белояр. Утихомирь девку». Брови князя удивленно поползли вверх. «Ты о чем сейчас, волчок? А я чего-то не знаю?» «Да ничего ты не ведаешь, князь! Замотался со своими владыками-дохранителями, всех богов им на голову. Девка на рожон лезет изо дни в день, прет в самое пекло. Ты ее над мужиками поставил, так она их в хвост и в гриву гоняет. Сама поперед всех в драку лезет, в разведку опять же сама пускается, с одним-двумя воинами. Так голову сложит, почем зря. Жаль ее. Как-никак, воеводова дочь да полянится». «Грех на себя возьмем, коли такую девку потеряем». Белояр задумался. Волчок не уходил, ждал ответа. Наконец князь вымолвил. «Решение приму после яксильти, волчок. Пока пригляди за ней, да еще кому-нибудь пригляд поручи. Ну так, негласно. Некогда сейчас этими разборками заниматься, дел не в проворот. Дорога еще долгая, некогда дрязги разводить, бо видится мне не просто ей будет все это внушить». «Мнит себя, равное остальным? Потерпи, и это пройдет, пластун!» Волчок молча кивнул и отошел, но на его лице было написано большое сомнение, что девка не успеет за это время что-нибудь отчебучить. «На алом небе всходит солнце и гладит лучами, торопит рассвет. Настало время, никто не спасется, сегодня сломается вражий хребет». Здесь поле, здесь вольный ветер гуляет, здесь тысячи ратников песню поют о том, что на них черный враг наступает, о том, что покинули дом и семью. Белояр лежал в палатке и вслушивался в слова с детства знакомого напева. Не спалось. Дождь так и не начался, но от того, что небо не разродилось потоками воды, теперь виски давило и нещадно ломило в затылке. Князь перевернулся на другой бок, смежил веки. Нужно постараться уснуть. Хоть Гадор и дал воинству три дня на отдых и правку сброи, время пролетит незаметно. Нужно постараться, поднабраться сил. Они пригодятся, когда придется сражаться с пиратами у Яксильти. Неожиданно палатка куда-то исчезла, и Белояр словно провалился в черную глубину небытия. Вокруг не было ничего. Чернота чернее ночи. Пропали все звуки и запахи, и вдруг в этой ватной тишине набатом прозвучал голос Милована. «Вставай, Белояр, враги вокруг, береги черток, в нем ваше спасение!» Князь откинул походный плащ и вскочил, нащупывая подле себя ножны. Снаружи уже слышались вопли, звуки команд, топот множества коней. Нет, на перестук копыт это, похоже, не было. Отбросив пустые ножны с клинком на перевес, на ходу подхватив щит, Белояр выскочил наружу. Первое, что он отметил, не было той суеты, что сопутствовало началу битвы в предгорьях. Шум нападения нарастал, но проистекал он исключительно из-за чистокола. Здесь все было напротив, отменно организованно. Лучники уже забрались на мостки и натягивали луки. У трех ворот выстроились десятки в полном облачении, торопливо подгоняли доспехи. Посреди лагеря горячили коней в ожидании команды конники Мирана и Гадора. Сам Гадор, Орислав и Радосвет встретили Белояра мурами взглядами. «Беда пришла, откуда не ждали», — буркнул сходу Гадор. «Ближние дозоры заметить успели, подняли нас, дальние почему-то эту напасть пропустили. Враг у ворот». «Кто?» — коротко спросил князь. «Таких бестий мы еще не видывали», — мрачно пробурчал Радосвет, а Орислав добавил. «Не Навьи и не Арши, что-то совсем уж за пределами моего разумения». «Поднимись на мостки глянь сам!» Белояр передал меч радосвету, сам с вскарабкался на подмостке, подвинул какого-то лучника и выглянул наружу. От увиденного волосы стали дыбом. Из-за холмов на становище накатывалась волна порождений ночных кошмаров. Двуглавые твари, похожие на громадных волков, лохматые, покрытые клочковатой серой шерстью, с налитыми кровью узкими глазами, несли на себе всадников — вроде как людей, но от чего-то покрытых тускло сияющей в призрачном свете луны чешуей или доспехом. Белояр спрыгнул с подмостков и обратился к владыке Иблиса. "Кто?" повторил он свой вопрос. "Это харахарамы, проклятое племя", прохрипел Гадор. В глазах его был неприкрытый страх. "Теперь я понимаю, кто напал тогда на отряд «Видишь их мечи, заостренные с одной стороны, похожие на пилы с другой? Такие же тогда нашли здесь, под подле башни. Это они истребили стражей башни. Харахарамы воюют верхом на шумва, диких псах из наших легенд. Никогда не думал, что доживу до такого». «Тогда думай о том, как такое пережить», — коротко бросил Белояр. Обернулся к своим дружинникам. «Изготовить длинные копья». Все помнят, что нужно делать. Живка, Ивар, Тихомир, возглавите центр обороны. Миран, жди команды. До поры в бой не вступай. А ты, Гадор, ставь свои передовые джуганы под команду моим воинам, а сам готовь долгий обход. Поднимай дальние секреты. Ударите им в спины или что там у них. С этими словами князь поудобнее перехватил меч, кивнул своим воинам и двинулся к закатным воротам. — там отпирайтесь! Идет погибель Харахарамов. И когда тяжелые крепкие створки медленно распахнулись, он только хмыкнул. Это надо ж, и полулета не прошло, а уже повидал столько, что впору в волхвы подаваться. Спасибо, милован, что не оставил добротой да советом. Вот только разобраться бы в советах этих. И тут он почувствовал, как его клинок начинает светиться призрачным голубым свечением и поет на поясе тот самый кинжал, а дальше ему стало уже не до того. Первую волну нападавших дружинники привычно встретили на пике. Правда, на ближних подступах визжащую толпу нежити уже основательно проредили стрелки. На мгновение лик луны застили потоки смертоносных черточек. Раздался многоголосый вопль боли. У шумва подкашивались лапы, и они катились по полю, хороня под собой всадников. Успевшие спрыгнуть на землю харахарамы оказывались насаженными на пике русов и посеченными мечами воинов и Иблиса. Но так было только в первые мгновения, а потом враги уже полезли кучно, и Белояр потерял счет времени. Он рубил и колол, попутно отражая встречные удары щитом и кромкой меча, прикрывал чьи-то спины и подсекал жилы под коленями врагов, пару раз получил пошелому, в ответ развалил пополам какого-то особо ретивого харахарама, сумевшего просочиться сквозь щитину копий. Рядом рухнул Живка, зажимая располовиненный живот, откуда на волглую от крови траву сползла белесая змея-кишок. Он улыбнулся князю своей светлой улыбкой и устало прикрыл глаза. А Белояр, пригнувшись, в более более отчаянии разрубил почти до позвоночника поразившего Живка врага. Тот осел на свою жертву с каким-то обиженным хлюпом, но князь успел его оттолкнуть в сторону брезгливым движением сапога, и Харахарам сполз в сторону. Сразу два клинка пилы обрушились на голову Белояру, но тут справа вынырнул Тихомир и своим молотом расплющил шелом на башке уродца слева, а правому отсек руку с мечом сам Белояр. Быстро добив своих противников, оба врубились в общую схватку, а складывалась она далеко не в пользу аннадейцев. Харахарамы своей массой продавливали центр обороны войска аннади. Дружинники Белояра уже побросали копья, на которые было насажено зачастую по два, а то и по три врага, и теперь рубились меч в меч. Та тактика, которую они прекрасно отработали и применили в бою с аршами, здесь не сработала. Одно дело биться в линиях с линейными же построениями врага, другое дело сцепиться с толпой оголтелых тварей, каждая из которых норовит резать тебе глотку». Здесь уже в дело вступало мастерство каждого, и белояр не пожалел, что потратил столько времени на то, чтобы дружинники ветераны успели передать свой опыт и умения молодым товарищам. Воины и блиса, оробевшие в первые мгновения от явления оживших преданий, причем самых черных, вдруг увидели, что и этих чудищ можно рубить. Прикрывая спину друг к другу, они сумели сплотиться и организовать нечто вроде строя, ощетинившегося тысячами мечей и прикрытого щитами. Потери были. Каждое мгновение кто-то выпадал из схватки, пораженный в руку или бок. Такие сползали на траву и пытались скрыться за стеной ног товарищей. Армию Гадора теснили к воротам. Харахарамы, как понял Белояр, хотели загнать войско Иблиса обратно в лагерь и уже там, на ограниченном пространстве, истребить полностью. И это им пока удавалось. Медленно, шаг за шагом, армия Аннадии отходила к воротам. Вот уже и Ивор рухнул на землю, держась за рассеченный бок. В стороне Тихомир устало крутил вдруг потяжелевшим мечом. Князь пытался разглядеть в этой мясорубке Саидана, но это было невозможно. В лунном свете копошащаяся, визжащая и ревущая масса была чем-то единым, кровавым и бестелесным. В какой-то миг Белояр почувствовал, как нечто жжет ему грудь. Отступив за который с товарищем прикрыл его, князь сунул руку за пазуху и ощутил на ладони жар чертога. И вдруг, словно кто подсказал, Белояр понял, что нужно делать. Он поспешно достал медальон из-под кольчуги, стянул его с шеи и намотал кожаный ремешок на рукоять меча так, чтобы черток оказался поверх тыльной стороны ладони руки, держащей меч. И вмиг наступило ощущение, что рука слилась с клинком. Он стал ее продолжением. И откуда-то из матушки земли потекли через тело Белояра силы, наполняющие меч. Он вдруг стал не тяжелее былинки. Князь вскричал от удивления, когда махнул мечом над головой, а тот описал в ночной теме алый круг. Грудь распирала от наполняющей ее силы. Руки и ноги обрели неведомую ранее скорость. Князь шагнул вперед, отодвинув своих защитников и врубился в схватку. Он рубил, сёк налево и направо. Ему казалось, что само время остановилось. Хар мы замерли в замахах, ударах, уклонах. А он, не спеша, словно бы ходил, гуляючи, как в далекой молодости, промеж молодых березок, рубил направо и налево, рассекая пополам, отсекая, вырубая, уродуя, за разоренные деревни, за живка, за Ивара, за всех тех, кто не дожил до этой ночи. Сколько так продолжалось, он не знал, только вдруг он остался один, а рука все стремилась нанести еще один, самый главный удар — Он успел еще почувствовать, как кто-то схватил его сзади за локти, прижал их к спине. Ему что-то орали на ухо, а он вырывался и все стремился в бой. Он лежал на медвежьей шкуре в своей палатке и смотрел безразличным взглядом в низкий полок. Рядом на колодах сидели Гадор и Волчок. Чуть поодаль Саидана вымачивала во твари каких-то ядрено-пахучих трав долгую трепицу. «О!» вскочил волчок, заметив, что князь разлепил веки. «Ожил!» Все тут же кинулись к нему, принялись щупать, заглядывали в пустые глаза. А он спросил только, «Все ли живы?» Гадор помрачнел, Саидана отвернулась, а волчок, кряхтя, пробормотал. «Не все, князь! Да и как же можно в такой сечи? Не все, но выжил кое-кто!» «Знаю, проживка и Ивора!» Ивор встанет на ноги скоро», — подала голос Саидана. «Рана пустяковая, а вот живка». И Пахом, и Гонта, и Ахмед Хазарин. Многие полегли. Страшная бойня была, но из Харахарамов не утек никто. «Это хорошо», — пробормотал Белояр и провалился в иную явь.